Глава 15. Возвращение на Украину. Последнее окружение. Гибель капитана Весрейдау. Беспорядочное бегство. Мы вступили на землю Украины. Она еще не высохла после таяния снегов. И нам приходилось с большим трудом переваливать через липкую грязь. Но погода стояла отличная, и мы шли, раздевшись по пояс. По пути получили новые приказы. Теперь нам следовало идти не в Винницу, а восстанавливать сообщения между тылом и фронтом, нарушенное партизанами. Их отряды было приказано уничтожать. Действительно, атаки партизан парализовали и без того затрудненный подвоз продовольствия и боеприпасов. Сборный пункт Винницы следовало сохранить в качестве отправной точки для новых наступлений германской армии, с тем, чтобы устранить клин, которым врезались русские в Польшу перед Львовом и восстановить связь с Севером, который еще продолжал стоять. Наши роты вместе с другими частями начали борьбу с партизанами в тылу, в остальном мы представляли собой подвижный отряд. Предполагалось, что будем немедленно приходить на помощь туда, где особенно велика была угроза. Однако подвижность наша зависела от машин, а я про них уже рассказывал. Постепенно мы бросали их и передвигались верхом или на велосипедах, шины которых приходилось набивать травой. Лошадей и велосипеды мы отбирали у тысяч беженцев, украинцев, цыган, польских поселенцев. Иногда среди них были и партизаны, прикидывающиеся крестьянами. Но в какие-то моменты они стреляли в спину немецким солдатам, что приводило к неразберихе. Предполагалось, что мы потеряем самоконтроль, И будем мстить беженцам, а те, в свою очередь, перейдут на сторону наших противников. С точки зрения врага, цель оправдывала средства. К концу мая мы загнали в ловушку в лесных массивах крупный партизанский отряд, состоявший из 400 хорошо вооруженных бойцов. Даже хищные животные боятся вооруженных людей. Но те, кто спасался от нас, даже и вообразить не могли, что породили врага, отвага которого. Сравнялась с той, которую проявляли они. Нервы наши были на пределе. Несмотря на то, что многих снова охватила апатия, становилось ясно, кто трус, а кто храбростью спасает свою жизнь. Для нас это было уже не боевое крещение, а обычное дело, правда опасное. Медали за героизм вручали, как правило, посмертно. Мы уже выпили свою чашу ужаса и вдоволь повидали остекленевших глаз тех, кто получал медали, и об этой стороне жизни знали уже все. Мы стали фаталистами и лишь вымученно смеялись. Те, кто посильнее, убедили себя. Всем нам суждено умереть, так не все ли равно, когда? Те же, кто был не столь силен, стремились отсрочить последнюю минуту до смерти и глядели на мир расширенными глазами, черными, как дуло винтовок. Остальные, то есть большинство... От страха покрывались потом. Он стекал по синтетическим рубашкам, тек по ногам и по израненным рукам. Они боялись. Их страх сводил на нет любые доводы. Время для них словно остановилось. Этот страх уходил, как только мы сталкивались лицом к лицу с врагом. Первые выстрелы поднимали занавес. Начиналась драма, поглощавшая все чувства. Падают первые, и напряжение падает вместе с ними. Все теряет свой смысл. Слышно лишь, как хрустят под ногами ветви. Наш командир, Фельдфебель Шперловский, указывает на признаки, по которым можно определить, что здесь прошел большой отряд. Многочисленные следы от потушек костров указывают, что мы приближаемся к большому партизанскому лагерю. Как бы не нарваться на мины, надо следить за каждым шагом и как следует смотреть вокруг. Низкие кусты. Вполне могли укрыть проволоку со взрывчаткой. Каждый метр приходилось проходить с осторожностью. Низко на уровне верхушек деревьев прошел самолет. Мы замерли от страха. Вдруг начнется бомбежка. Наконец раздался короткий свисток, и мы упали навзничь. В конце тропинки стояло сооружение из бревен. Настоящая крепость. Завязался бой. Шперловский приказал Балерсу и принцу забросать крепость гранатами. Принц был одним из солдат зенитного расчета Лэнсона, но сегодня в нем не было необходимости, поэтому принц тащил взрывчатку. Балерс вообще напоминал мертвеца. Он карабкался по другой части дороги. Мы молча наблюдали за ним. Кто такие эти Байлерс и принц? Двое солдат, неизвестно откуда взявшихся. Хорошие они или плохие? Полны ли они ненависти? Любит ли их Бог, или он на стороне их врагов? Это просто два человека. Они такие же безумцы, как и мы, стали нашими друзьями. При обычных обстоятельствах, не на войне, мы вряд ли бы захотели с ними дружить. Здесь же от каждого их шага зависело многое. У нас сильнее били сердца. Два безвестных солдата, одни из нас, стали для каждого более важными чем самые близкие родственники. Мы как бы перевоплотились в них. Повернись все иначе, и они бы наблюдали за кем-то из нас. Неважно, чего мы им желали, лишь бы они остались живы. Они отошли уже на довольно большое расстояние. Может, подошли поближе к смерти. Просто листья скрывают ее от нас. Я еще видел их. Неожиданно принц выпрямился и швырнул свою поклажу в крепость. А затем бросился на землю. От взрыва содрогнулся весь лес. Раздалось долгое эхо. Птицы взлетели и испуганно захлопали крыльями. Принц не добросил. Образовалась воронка, сверху которой лежали 7-8 метров досок партизанского укрытия. «Дерьмо!» – процедил Фельдфебель сквозь зубы. «Там никого нет!» – сказал кто-то. «Теперь я увидел Балерса. Он бежал» потом тоже швырнул в взрывчатку и замер. Среди деревьев взметнулась вспышка. Лес будто застонал от потрясения. Теперь птицы не летели. Балерс привстал, как и принц, находившийся чуть поодаль. Их фигуры выделялись на фоне развороченной земли. А позади уже ничего не было. Крепость партизан исчезла с лица земли. «Сюда, друзья!» крикнул Балерс, радуясь совершенному подвигу. «Здесь никого нет!» Мы побежали к нему. Балерс нервно смеялся. Из кустов донесся какой-то свист. Потом еще раз и еще. Принц побежал к нам, а Балерс сбросился на землю. Партизаны, как львы, сражались в кольце, которое мы постепенно сжимали вокруг них. Три роты, то есть 500 600 солдат, сражались с опытным противником. Партизаны настолько умело организовали свою позицию, что приблизиться к ней было равносильно смерти. Двое наших нарвались на мины, их тела взлетели к ветвям деревьев, на которых уже распускались листья. Мы без конца подвергались обстрелу из четырех ствольных пулеметов. Мы попытались вырыть окопы, но в земле попадались одни корни, и вместо атакующей позиции получилась оборонительная, которая не могла бы выдержать прорыва неприятеля. Лишь зенитки, которые стреляли почти вертикально, могли достигнуть неприятельской позиции. К сожалению, партизаны выдерживали наш обстрел. У них были две-три гаубицы, возможно, захваченные у немцев. От снарядов вырывало с корнем деревья. Определить, откуда стреляют, было трудно, а значит, невозможно и уничтожить орудие. Десять раз мы начинали атаку и каждый раз возвращались на свои позиции, оставляя раненых. Позже мы узнали, что Весрей Рейдау сделал все, чтобы нам в помощь направили моторизированные и бронетанковые части. Но близко их не было, так что пришлось обходиться своими силами. На помощь фронту посылалось все без остатка. Прошел час ожидания и усиленных атак. Наш командир решил рискнуть. Оставив вокруг укрепленного партизанского лагеря дюжину солдат, он сосредоточил остальных против самой слабой точки противника, клинообразной траншеи, которую удерживали 40 партизан, вооруженных винтовками и пулеметом. По его приказу 500 солдат бросились на врага, используя гранатометы. Такой удар заставил неприятеля дрогнуть. В ходе наступления погибло семь или восемь солдат, но превосходный маневр увенчался успехом, и мы не жалели о потерях. Я шел во второй шеренге за которой двигались еще два взвода. Когда мы достигли вражеской позиции, с партизанами было покончено. Около сорока из них еще пытались сопротивляться, но ливень-гранат уничтожил до трети из них. Остальные погибли от штыков тех, кто первыми достиг лагеря. Мы шли у них по пятам. Еще один взвод двигался справа. В траве и кустах раздались стоны. Пахло порохом, гарью и кровью. Я увидел, как из землянки выскочили партизаны и принялись вслепую стрелять по нашим, которые от радости потеряли соображение. Возникла паника. Я, как и все остальные, принялся стрелять. В меня три раза стрелял высокий русский, но не попал. Затем он бросился ко мне, что-то крича и размахивая винтовкой, указывая рукой в воздух. Ко мне подошли двое наших и выстрелили в русского. Он упал, пытаясь перезарядить винтовку. Но мы бросились к нему и забили его прикладами. Под ударами он умер. А у блиндажа завязалась рукопашная. В разгар боя взорвалась то ли мина, то ли граната. В воздух полетели и немцы, и партизаны. Но бой продолжался. Слышались крики, стоны, выстрелы. Через минуту мы оказались в центре боя. Одному из тех, кто сражался рядом со мной, Взорвавшаяся мина оторвала руку. Партизаны и немцы, прижатые к бревенчатой стене, сражались ножами, кирками, камнями. Обер-ефрейтор попал русскому в лицо киркой. Келлерман стрелял по партизанам, укрывшимся за двумя гаубицами, от которых мы столько выстрадали. Многим русским, наверное, не меньше половины сражавшихся, удалось спастись. Те же, кто не унес ноги, присоединились к убитым. Мы подобрали оружие и продовольствие, уничтожили гаубицы, не тащить же их с собой, и похоронили 70 наших солдат. Затем ушли, неся раненых на носилках из ветвей. Вечером мы добрались до лагеря и выпили все спиртное, что достали, пытаясь залить водкой память о кровопролитном дне. На Украине весна, в одиннадцать темнеет, но уже через несколько часов наступает рассвет. Стоит отличная погода, дует теплый ветерок, который предваряет ухудшающуюся летнюю жару. Но хотя погода и будила в мысли о мире, война, которая лишь на время была парализована зимой и таянием снегов, снова маячила на горизонте. Русские господствовали в бледно-голубом небе, мощь их авиации была огромной. Люфтваффе ограничивалась лишь необходимостью обороны немецких городов и удовлетворением растущих потребностей Западного фронта. Вылазки наших пилотов становились равносильны самоубийству. Слишком велико было преимущество противника. Немногие победы, которые нам удалось одержать, были результатом невероятного героизма. Неприятель господствовал и в небе, и на земле. В тылу сражались равные германская армия и партизаны. Мы постоянно посылали небольшие отряды, Каждая вылазка заканчивалась столкновением. На каждом холме, в каждом доме скрывалась или мина, или засада. У нас кончился транспорт, горючее, запчасти. Новых поставок не было. Несмотря на авианалеты, обозы пробивались, но не к нам, а к фронту. Да и там, прибыв на передовую, они лишь чудом могли добраться до частей, которым предназначался провиант. Большей частью... Их запасы поглощались ордами изголодавшихся солдат, отступающих перед огневым валом. Мы получили лишь десятую часть необходимого, да и то с большим риском. Как и прежде, питались за счет мирных жителей, но у них и без нас ничего не было. Наше появление не вызывало ни у кого восторга. Проблема продовольственного обеспечения стала в полный рост. Поскольку весна только началась, овощи и фрукты еще не созрели. А охота была для нас опаснее, чем для дичи. Остатки трех наших род укрылись в деревушке. В перерывах между боями мы почти голые спали на земле. Кто спит, тот не чувствует голода. Для нас было важно, чтобы эта пословица была... Для нас было важно, чтобы эта пословица стала реальностью. С приближением самолетов все бросались в укрытие, а когда авиация скрывалась... Мы снова подставляли солнцу костлявые тела. В полудреме мы глядели в небо и ни о чем не думали. И правда, зачем? Мы полностью порвались с прошлым. Воспоминания о мирной жизни были для нас тем же, что о прочитанных когда-то книгах. На войне мы научились ценить маленькие радости жизни. Сегодня солнце отняло у нас гуляж, колбасу и проса. Почты тоже не было. Мы лежали на украинской земле, спокойные и мирно настроенные. Может, завтра привезут продукты, а может, бензин и запчасти. Вдруг даже придет почта. Письмо от Паулы. А может, останемся только мы, земля, небо и солнце. Что толку об этом думать? Как-то в передатчике раздался сигнал СОС. Пост на границе с Румынией сообщал, что попал в окружение партизан. По мнению вермахта, мы, как уже было сказано, оставались частью моторизированных частей, которые в любую минуту должны были прийти на выручку, а значит должны постоянно передвигаться и быть готовы к тому, чтобы быстро прибыть в пункты, расположенные в радиусе до 200 километров. Пост, подавший сигнал о бедствии, находился на расстоянии 160 километров. Да и позвали нас лишь потому, что офицерам говорили, что в случае необходимости они могут положиться на нас. На самом же деле мы располагали всего четырьмя грузовиками, которые едва передвигались, гражданским фургончиком, мотоциклом и вездеходом. Вэс Рейдау волосы рвал на себе от гнева. Не теряя времени, мы бросились к тем, кто нуждался в помощи, с собой захватили как можно больше автоматов, В каждом грузовике было два шпандау, готовых к бою. Больше всего мы боялись самолетов. С максимальной скоростью наш отряд передвигался по отвратительным русским дорогам, поднимая брызги грязи. Проехав километров пятьдесят, мы наткнулись на полуразрушенное село. Жители со всех ног бросились бежать. Вид у нас был и впрямь зверский. На выезде из деревни грузовик сбил собаку а второй, неизвестно откуда, выскочившую свинью. Я находился в третьем грузовике и смог вдоволь насладиться сценой. С грузовика спрыгнуло 5 шесть пехотинцев. Чтобы прекратить страдания свиньи, они забили ее штыками. Струйки крови окатили палачей. Они связали свинье ноги и подвесили ее 80-килограммовую тушу сзади грузовика. Мы снова отправились в путь. Надо было догнать остальных. Вскоре свинья покрылась грязью. Пыль смешалась с кровью. Но нам было плевать. Те, кто останется в живых, полакомятся за ужином свининой. зиг хайль! Мы оказались в странной местности. Вокруг высились черные холмы с жидкой растительностью. Земля казалась черной и твердой, как камень. По такому ландшафту мы ехали километров тридцать. Только мы выехали из этого района, как поступил сигнал «воздух». Наши солдаты заметили самолеты сквозь верхушки деревьев, слева. Грузовики остановились на обочине. Здесь их прикрывали деревья. вес Дау в бинокль оглядывал небо, но так ничего и не увидел. Надо немного подождать. Пехотинец из третьего грузовика, чтобы не терять время даром, вспорол тушу свиньи. И избавился от требухи мы снова завели мотор через несколько километров над нами действительно показались самолеты деревьев поблизости не было они снизились и летели прямо над головой нас охватила паника но приглядевшись все увидели что это мистер шмидт 109 f но никому и в голову не пришло кричать уралю в слишком уж мы перепугались К четырем часам достигли района боевых действий. Опасаясь засады, мы едва ползли. Возглавлял отряд вездеход Рейдау. Два разведчика не отрывали глаз от пыльной дороги и окружавших нас гор. Неожиданно перед нами открылась долина. Мы остановились, заглушили моторы и тут же услышали треск пулеметов. Сомневаться не приходилось. Мы на месте. Вдалеке виднилась деревня. В предчувствии опасности сердце снова заколотилось в груди. Конечно, враг знал о нашем приближении. Водитель первого грузовика заметил, как вездеход командира на головокружительной скорости вылетел из-за поворота, но едва он успел преодолеть открытое пространство, как впереди на дороге разорвался снаряд. Все бросились на землю, а грузовики направились в первое попавшееся укрытие. От второго разрыва на дороге образовалась яма, поднялось облако пыли. Нас обстреливали 37 мм снарядами. Затем по первому грузовику была дана пулеметная очередь, но все, к счастью, уже вышли из-под обстрела. Ландшафт местности не позволял различить врага. Тем, кто ехал на вездеходе, просто повезло, лишь чудом укрытый за деревьями. 37 мм пулемет «Партизан» не открыл огонь сразу, как заметил вездеход. Дорога была перекрыта стволом дерева. Мы установили две зенитки и начали обстреливать пулемет противника. Вскоре он замолчал. Мы установили целую дюжину пулеметов. В результате огонь «Партизан», стрелявших со стороны холмов, был подавлен. Солдаты, пробравшиеся сквозь кусты, начали карабкаться по холму. Минометный обстрел не прекращался. Поразить противника мы не могли и действовали только на устрашение. Мы подвергали огню все вероятные очаги сопротивления. Наконец обнаружили и партизан. — Вот мерзавцы! — шепнул смеленцу принц. Решили просто пострелять ради забавы. Ну мы им покажем! Наша рота обстреляла партизан из гранатометов. В местности, зажатой между холмов, гранаты разрывались с ужасным грохотом. Затем вражескую позицию. полил огнем пулемет, мы узнали его по звуку. Еще двух бросков гранат стало достаточно, чтобы принудить партизан к бегству. Одного из них сразил выстрел. — Вот ублюдок! — крикнул принц. — Даже тошно стрелять в таких придурков. Сидел бы себе дома и ждал, пока закончится война. «Будь я на их месте, я бы и пальцем не пошевелил!» «И ты, Саер, правда?» «Дом! Да, сидеть бы себе дома и ждать, пока закончится война!» Я согласно кивнул. «А теперь придется их перестрелять!» Сказал принц. «Вот мерзость!» С позиции врага доносились крики. Слева тишину весеннего дня прервал грохот пулемета и гранатомета. Неожиданно один из русских приподнялся по пояс и открыл огонь из пулемета. Стрелял он наугад, но одного из наших ранило в руку, а второго, отлетевшего рикошетом пулей, в икру. Пулемет сразил русского. Два партизана выскочили из окопа. Пулемет уложил их на землю. — Ты видел? — спросил смеленцу пулеметчика. — Ты попал в девчонку! — В девчонку, а не врешь! Если уж бабы, идут у них бой. Через несколько минут мы пересчитали убитых партизан. Шесть человек, примерно нашего возраста. Среди них две красивые девушки, покрытые кровью. От вида убитых нам стало нехорошо, ведь надо же было, чтобы они встали у нас на пути. Мы двинулись в деревню. За нами медленно шли грузовики. Возможно, враг получил неверное сведение. Вероятно, русские переоценили нашу численность. А может, они испугались? Непонятно зачем они оставили почти выигранную позицию. Солнце бросало яркие лучи на узкую пыльную дорогу. В начале колонны завязалась стычка между нашими солдатами и партизанами, засевшими на сельском кладбище. Кладбище было типично русским. Повсюду синий, золотой, белый цвета. Гранатометы и легкие зенитные орудия разнесли кладбище. Два отряда выбили партизан и заняли территорию. Партизаны укрылись в избе, где хранилось зерно. На двери враг намалевал лозунг «Враг будет разбит, победа будет за нами». Чтобы побыстрее покончить с последним оплотом сопротивления, мы зарядили пулемет разрывными зажигательными пулями. После первого же выстрела крыша заполыхала. У партизан были лишь автоматы, но они не тратили пули даром. От выстрела зениток крыша упала, партизаны бросились бежать. Наши два отряда побежали к зданию, чтобы не дать русским уйти. У развалин полулежал бородатый старик. Он положил руку на плечо застреленного товарища и выкрикивал проклятие. Его не испугали наши винтовки. Он продолжал грозить нам кулаком. Никому не пришло в голову его застрелить. Мы отошли на триста метров. Старика погребло под развалинами. В небе показались вспышки. Первые ряды нашего отряда уже шли по улицам деревни и стреляли во все, что двигалось. Остатки партизан бросились к холмам. В этот момент они оказались без прикрытия, и нам удалось застрелить не менее двадцати бойцов. Особенно много партизан уложил пулемет. Наконец стрельба прекратилась. К нам вышли люди с осажденного немецкого поста. Многие были ранены. Двенадцать солдат погибли. Мы оказали первую помощь раненым и выгнали из изб жителей. Везде полыхали пожары. Жители деревни стали их тушить. На это ушел час. Затем все они, и мы в том числе, собрали в одном месте мертвых. Увидев мужа, сына, возлюбленного, женщины кричали и плакали. Похоже, большая часть партизан жила в этой деревне. Вскоре рыдания сменились проклятиями. Мы молча собирали своих убитых и раненых. Стоял такой прекрасный день. Трудно было поверить, что все это происходит на самом деле. Галь, стащивший раненого, Смотрелся в горный ландшафт. Птицы по-прежнему пели и весело летали в голубом небе. Мы напоминали изголодавшихся зимой животных, которые радуются весеннему солнцу и тому, что не надо искать ночлег. Произошедшее мы восприняли как досадное недоразумение, которое лишь на время прервало мирную радость природы. Жители же по-прежнему рыдали от отчаяния, а их брань, понять смысл которой мы не могли, досаждала нам. Брошенный кем-то камень попал в лицо одному из наших раненых. Два пехотинца вскочили, потрясая оружием. «Вы, свиньи, перестаньте, или мы вас дырок проделаем!» Но ругательства не утихали. Особенно поразительно было видеть искаженные ненавистью лица женщин, которые потрясали кулаками. Неожиданно в небе появились шесть советских самолетов. Русские воспрянули духом и закричали «Ура! Сталин!» Они показывали друг другу на самолеты. На их лицах была написана ненависть. Мы вспомнили и о своих убитых, о трагической смерти солдат, стоявших на линии отступления зимой, лица изувеченных солдат, лежащих под темным зимним небом. Во рту пересохло. Мы смотрели, как все усиливается гнев крестьян, заплативших слишком большую цену за бой, которого можно было бы избежать. Если бы поступил приказ стрелять, мы без колебания повиновались бы. Я видел, как у двоих уже затряслись автоматы в руках, а лица исказились от гнева. Но тут появилась высокая, стройная фигура Весрейдау, побелевшего от гнева. Он остановился в пяти метрах от русских и так на них посмотрел, что они тут же угомонились. За время долгих кампаний в России Весри Дау успел выучить русский. Он с той же вежливостью, какую требовал от солдат, приказал поселянам похоронить мертвых. «Война, — сказал он, — скоро для вас закончится. Вы должны ждать, пока это произойдет, и ни во что не вмешиваться». «Я и представить себе не мог, — говорил Весрейдау, — что на войне мне придется стрелять в невооруженных людей, которые пошли в бой, повинуясь лживой пропаганде». Тут его голос приобрел стальной оттенок. Он заявил, что дальнейшее буйство не потерпит. «Я намереваюсь», — сказал Дау, — «вернуться в лагерь в полном составе. Если кто-то из моих солдат погибнет, вы все будете отвечать за это». Речь Дау произвела эффект разорвавшейся бомбы. Воцарился полнейший порядок. Ранены были похоронены. Бензина в деревне было достаточно для возвращения на прежние позиции. Мы вернулись на дорогу, раненых оставили на немецком посту. На следующий день их заберут санитары. Еще шестеро погибли. Они навсегда останутся в земле Украины. Мы бросили последний взгляд на лица крестьян, исчезающие в облаках дыма, поднятых грузовиками. На смену радости пришло мрачное настроение. Впереди маячил только борт грузовика и нелепый окровавленный труп свиньи, усыпанный мухами. Мы хотели, чтобы война закончилась, и настал бы мир, напоминали тяжело больных, в которых вселяет новые надежды, наступление весны. Но война не прекращалась, мир был лишь призрачным, и всегда находился кто-то, кто поджигал костер войны. Возможно, у них были на то причины, и очень веские, Вчера вечером мы успели съесть убитую свинью. Исчезла и бочка кипяченой воды из-под мяса. Мы назвали ее мясным бульоном, хотя мясом там едва пахло. Мы отправляемся на фронт. Глаза у нас, как у изголодавшихся волков, в животе пусто. Пусто и в котелках. На горизонте не маячит надежда. Мы уже привыкли жить в полуголодном состоянии. Наши желудки перерабатывали пищу которая за несколько дней сведет в могилу добропорядочного буржуа. Теперь, когда наступил пост, наши чувства обострились до предела. Мы напоминали животных, которые ищут в пустыне, на кого бы напасть. Понадобится десять дней марша, чтобы из наших глаз исчез голодный блеск. Тогда, хоть в животе было пусто, мы все же надеялись, что найдем себе пищу. Россия же, в конце концов, не пустыня. Вокруг нас плодородные поля. Скоро наткнемся на какое-нибудь село и попируем на славу. Шперловский и Лэнсон вглядывались в карту. В нашем районе полно деревень, значит, опасность умереть от голода нам не грозит. Но, к несчастью, на карте изображался район, превосходящий по размеру всю Францию. Между двумя деревнями пролегает несколько сот километров, а сойти с пути, чтобы добраться до ближайшей деревни, «Означает еще несколько дней марша». «Не о чем беспокоиться!» Лэнсон не любил признавать поражение. «В степи полно деревушек, не отмеченных на карте. Есть еще и колхозы!» «Мы получили приказ идти на север. Его нужно выполнять безотлагательно. Но там, где мы проходили, жрать было нечего. Мы прошли уже много километров, но вокруг виднелись лишнего сделанные поля». На этих полях можно здорово подзаработать, если начать здесь что-нибудь выращивать, заметил какой-то крестьянин из-под Близ каждого села располагались огромные пшеничные поля, но за ними простирались лишь лужайки, грязь и густой лес, пребывающие в первозданном состоянии, участки размером с французский департамент. Мы привыкли к большим расстояниям, воспринимая их как потенциальное поле боя, Тем, кто вернется с войны на родину, придется не сладко, ведь там до горизонта рукой подать. И нам, привыкшим к простиравшимся до самого неба полям, придется сидеть на участке земли, которая непременно кому-то принадлежит. Если бы не эта война, мне нравились бесконечные просторы, и мы еще долго с тоской вспоминали их после войны. Если бы только найти что-нибудь поесть. После 11 часового привала мы возобновили марш словно таблетки проглотили пшеничные колосья, приготовленные двумя днями ранее было у нас еще вареная проса но уж на самый крайний случай оставалось хоть одно преимущество от легкой пищи после обеда не клонило в сон мы попивали теплую водичку из фляжек ручьи находились далеко а пить воду из пруда оказалось опасно вдруг подхватишь малярию тиф или что то в этом роде Халеру какую-нибудь. Чтобы поднять настроение, затянули песню. Слова и мелодия разносились по пустым пространствам, теплым летним ветром. Но мы уже привыкли, что не слышим эха, как это было, когда мы пели в городах, где повсюду стены. «Мы пьем и пьем вино! Здесь его столько, сколько и воды!» Нам-то особенно выбирать не приходилось. Вина не было, а воду следовало пить с осторожностью. «Рота! Шага! Марш!» И мы маршировали, не переставая петь для самих себя. Постепенно сгустились сумерки, колонна остановилась, наши лица скрыла темнота. Казалось, мы не прошли ничего, но уже засыпали на ходу. С рассветом мы продолжили путь. находившийся на горизонте горы так и не приблизились к нам, хотя мы шли уже несколько часов по долине. Самые высокие холмы достигали человеческого роста. Время от времени попадались островки деревьев, вызывавшие у меня ассоциацию с африканскими газисами. Они были маленькие. Ветер разносил повсюду красную пыль, как будто мы идем по раскрошенному кирпичу. Мы уже давно плюнули на полагавшийся на марше порядок. Шли не тройками, а так, как было в обычае у партизан, разделились на компактные отряды которых один выходил вперед, лишь до тех пор, пока с ним не поравняется следующий. Все валились с ног от усталости и замедлили шаг. Мы перестали петь и болтать. Силы дыхания хватало лишь на то, чтобы переставлять одну ногу за другой. Но сколько нам еще идти? Сапоги покрылись пылью, ветер покрывал грязью наши нечесанные волосы. Казалось, мы не сдвинулись ни на километр». Ритм шагов стал монотонным, лишь время от времени у кого-нибудь в желудке бурчало от голодухи. Поход был прерван событием, которое произошло после часового привала. В небе появились два самолета, мы заприметили их еще раньше, но, к счастью, тогда они были далеко. Горизонт был огромный, и самолеты видны за версту, теперь же оба они парили прямо над нами. Мы по привычке рассредоточились и приготовились к обороне. Вот и снова настало для кого-то время умирать. Но что это за самолеты? Либо легкие бомбардировщики, либо разведывательные. Но что русские, это уж наверняка. Оба самолета пролетели на высоте 450 метров. Рока двигателей отдавался в наших пустых желудках. Мы открыли огонь. Самолеты ничем не ответили. Они лишь кружили над нами, а мы встревоженно следили за их маневрами. Они точно обстреляют нас во второй раз. Но на второй заход лишь рой белых бабочек показался в небе. Листовки. Как только самолеты улетели, мы подобрали листовки. Ко мне с дюжиной бумажек подошел какой-то солдат. «Русские совсем обалдели!» Мы принялись читать коммунистические призывы. «Немецкие солдаты! Вас предали! Сдавайтесь, и мы пощадим вас! Войну вы все равно проиграли!» Для поднятия боевого духа на листовках были паршивые фотографии. Из подписей следовало, что это развалины немецких городов после бомбардировки. Как называются эти города, не сообщалось. А еще были фотографии улыбающихся немецких военнопленных. Под каждой была текстовка. «Товарищи!» «Наш плен и в помине не имеет ничего общего. С той ложью, в которую нас заставили поверить, нас приятно удивило обращение офицеров лагеря. Когда мы думаем, как вы, товарищи, прячетесь в окопах, лишь бы спасти капиталистический мир, мы можем дать вам лишь один совет — бросайте оружие!» И так далее в том же духе. Один солдат пришел в ярость. «Вот ублюдки! Я точно знаю, что пленных расстреливают!» Он разорвал на клочки листовку и бросил ее в воздух. Мы возобновили путь, но листовки продолжали ходить по рукам. В нашем сознании гулко отзывались слова «Война проиграна», «Предательство», «Города, пострадавшие от бомбежки». Коммунистическая пропаганда. Вот что это такое. Достаточно поговорить с тем солдатом, штурвал листовки. Но каждый, кому удалось побывать в отпуске, своими глазами видал бомбежки. А наше позорное отступление? А жалкое существование, которое нам приходится влочить, Ни топлива, ни машин, ни еды. Почти ничего. Может, война и вправду проиграна? Да нет, это невозможно. Вот, мы идем по русскому полю. Но кому оно принадлежит? Нам или им? Может, оно станет свидетелем нашей медленной смерти? Да нет, что за мысли? Просто сейчас у нас временные трудности, но они вскоре пройдут. Завтра прибудет провиант. Все снова подчинится какой-то цели. Тряхнем головой, выкинем из нее пораженческие мысли. В небе вовсю сияет солнце. Надо идти дальше. Мы затянули одну из маршевых песен, намеренно вопя ее во всю глотку. В саду цветут розы, там живет Эрика. Здесь тысячи роз, и среди них Эрика. На привале Галь спустил меня с облаков на землю. Несмотря на то, что от голода мы быстро забывались полудремой, выходить из глубокого сна, малоприятного. «Эй, да проснись ты! Я слышу грохот орудий!» — сказал он. Я прислушался, но ничего, кроме ночных звуков, не доносилось до моих ушей. «Гальс, оставь меня в покое ради всего святого! Не буди! Завтра нам опять в путь, а я до смерти устал!» «Говорю же! Не я один слышу пушки! Взгляни вокруг!» Другие тоже прислушиваются. Я снова вслушался в тишину. Но до меня донеслось лишь шелестение ветра. Может, ты и прав. Ну и что дальше? Такое нам не впервой. Продолжай спать, тебе полегчает. Мне не спится на пустой желудок. Тошно. Надо раздобыть что-нибудь поесть. Так вот ради чего ты меня растолкал. К нам подошел шлесер, находившийся в карауле. Слышите, ребята? Руди бьют. Да я ему никак это не могу вдолбить. — сказал Гальс. Спать хотелось ужасно, но пропустить слова товарищей мимо ушей я не мог. — Русские задумали прорыв, только этого нам не хватало, — возмутился шлесер. Тогда нам конец, — заметил Гальс хрипшим голосом. — Ну что ты, у нас хватит сил сопротивляться, — сказал подошедший солдат. — Хватит сил, вот еще что придумал. Гальс не скрывал издевки. — И кто же будет драться, позволю знать. Восемь сотен солдат, подыхающих с голодухи, да к тому же почти без оружия. Ты верно шутишь? Говорю тебе, нам конец! Нам сбежать, и то сил не хватит. Солдата, беседующего с гальсом, звали Келлерман. Ему стукнуло ровно двадцать, но рассуждал он как опытный человек, и без труда схватывал происходящее. А реальность была такова, что выхода действительно не было. На лице солдата была написана тревога. Вдруг издалека. Раздался грохот, стих, снова послышался. Мы уставились друг на друга. «Артиллерия!» — сказал шлесер. Остальные молчали. От усталости я словно раздвоился. Смешались воедино сон и действительность. Мне казалось, я сплю и во сне слышу грохот артиллерии. Товарищи мои продолжали обсуждать происходящее. Я слушал их, но не понимал, что они говорят. К нам подошел фельдфибель Шперловский. Он тоже пришел к каким-то выводам. «Пока еще слишком далеко», — произнес он. «Но мы приближаемся к фронту. Через день-полтора окажемся на передовой». «А на машине через час-полтора», — заметил Гальс. Шперловский взглянул на него. «Что, не втерпешь? Жалко, но теперь мы не моторизированные части». «Да я не об этом», — прорычал Гальс. «Я имел в виду русских. Горючие у них есть. Есть танки». «Если им удастся совершить прорыв, через час они уже будут здесь!» Шперловский, не произнося ни слова, ушел. Да и что толку спорить ему, офицеру Великой Германии? «Пора укладываться спать», — сказал киллерман «Все равно лучше нам ничего не придумать». «Здорово получается», — не сдержался я. «Мы, как звери на бойне, ждем, пока придут мясники». «И что же, так и подохнем на пустой желудок», — проревел Гальс. Преодолев страх и голод, мы опять забылись сном и проспали до рассвета, а он наступил в тот час, который в гражданской упорядоченной жизни принято называть полуднем. Мы поднимались не по свистку и не по звону колокола. Ничего такого у нас с собой не было. Просто все вдруг начинали шевелиться, и те, кто еще спал, тоже просыпались. Любой звук или движение, как ни странно, легко выводили нас из глубокого забытья. Обычно идущие к фронту войска предпочитают выйти заранее, ночью или пока совсем не рассветет, но офицеры вермахта были упрямы, как бараны. Они поднимали нас в строго установленный час и в строгом порядке вели на поле славы. Под лучами солнца наша форма казалась совсем серой. Справа и слева шли друзья, ставшие за два года родными, и я шел в ногу с ними. Вспоминая о прошлом, Я ясно вижу, казалось бы, ничего не значащие подробности. Плохо заправленные штанины, ремни, повисшие о тяжести, каски, болтающиеся на одном ремешке. Даже у единой формы, и то была своя индивидуальность. У одного она не была похожа на другого, хотя ее специально и создали с тем, чтобы превратить человека в солдата, полностью сливавшегося со своими товарищами. Нас так и видели все остальные. Сплошная серая масса. Для нас же слово «товарищ», не относящееся никому конкретно, было пустым звуком. За каждой формой скрывалась личность. Ведь это не просто чья-то спина такого же серого цвета, как и остальные. Это спина шлёсера, а вон там справа, Зольмы, чуть ближе Лэнсена, вон его каска. Его каска не похожая на остальные, хотя их было выпущено сотни тысяч. Вон там Принц, Гальс, Линберг, Келлерман, Фрюш. Фреша я узнаю в любой толпе. Только чувства у нас были общие. Мы все испытывали страх, отчаяние и страстное желание выжить. И их мы заприметили еще за пятьсот метров. У трех-четырех машин, остановившихся в ожидании нас. Да их здесь не менее десяти тысяч. В украинских степях десять тысяч ничто, и все-таки много. Они сновали вдоль наших машин, будто желали отомстить за то, что их бросили, искали хоть что-то поесть, хоть какое-нибудь лекарство, но, увидев, в каком мы состоянии, окончательно впали в уныние. Эти несчастные, собранные из нескольких пехотных полков, отступали после нескольких днев боев с безжалостным врагом. Тот играл с ними в кошки-мышки. Захотел – расстрелял, захотел – помиловал. Они шли пешком, в лохмотьях, а написанное на лицах отчаяние трудно было передать словами. Это войско пережило слишком много катастроф. Теперь они боролись не ради какой-то цели, скорее вели себя как волки, боящиеся подохнуть с голоду. Они перестали различать друзей и врагов. Ради куска хлеба они с радостью бы пристрелили любого. Через несколько дней они это ярко доказали, вырезав население двух деревень. Но многие из них все же погибли от голода, не дойдя до румынской границы. Встреча с отступающими войсками потрясла нас. Впрочем, и они изумились не меньше. — И куда же вы, по-вашему, направляетесь? — с издевкой произнес долговязый лейтенант. Он утопал в форме, она была ему велика. Он говорил с нашим лейтенантом который взял на себя командование после гибели в Эсрейдал. Тот указал на карте маршрут, назвал части, их число, координаты. Незнакомцы слушали, пошатываясь, будто сухие деревья, качающиеся на ветру. «Вы понимаете, что несете? Какие еще части? Какой сектор? Какой там холм? Совсем спятили? Там ничего не осталось, слышите? Ничего! Одни братские могилы, которые разносят ветер!» У высокого темноволосого офицера был значок «Национал-социалистической партии», а с пояса свешивалась связка гранат. «Неужто это правда?» — воскликнул наш лейтенант. «Знаю, вам нелегко. Вы проголодались. Вот у вас и помутилось в голове. Нам и самим лишь чудом удалось выжить». Собеседник грозно приблизился к лейтенанту. В его глазах читалась такая ненависть, будто он готов был перерезать своему собеседнику глотку. «Да, я голоден», — проручил он. «Голоден, да так, что святым в страшном сне не приснилось бы. Я голоден, болен и умираю от страха. И готов мстить за все человечество. Первым счетом избавлюсь от вас, лейтенант. Ведь под Сталинградом отмечались случаи каннибализма. Сейчас они повторятся». «Вы с ума сошли? В лучшем случае будем питаться травой и кореньями. За нами Россия, а здесь полно продовольствия. Ради бога, придите в себя». «Продолжайте путь, а мы вас прикроем!» Его собеседник усмехнулся. «Вы прикройте нас! Мы можем быть спокойны! Расскажите это людям, которые перед вами! Они воюют пять месяцев! Лишились большей части товарищей! Они ждут подкреплений, обмундирования, лекарств, пищи! Бог знает чего еще! Тысячу раз они надеялись! Вам не удастся ничего объяснить, лейтенант! И не пытайтесь!» Мы переложили боеприпасы, которые везли на грузовиках, остатки и моторизированной дивизии, себе в ранцы. Так мы освободили место, чтобы положить тяжело раненых. Они выступили в путь первыми. Таким образом, мы стали еще менее подвижными, чем до того, как шли по бесконечной украинской степи. Мы смотрели, как исчезают вдали грузовики, завидуя раненым. Они, может быть, и спасутся. Затем наши разношерстные войска продолжили отступление. Пустой, совершенно бессмысленный марш. Мы шли, словно по движущейся дорожке, и никак не могли сдвинуться с места. Сколько так прошло часов, дней и ночей, я даже не помню. Наши части разделились, некоторые оставались на месте и погружались в сон, их нельзя было сдвинуть с места никаким приказом. Никакой угрозой. Остальные, те, кто был еще силен или кому хватало пищи, продолжали двигаться. Было немало случаев самоубийств. Помню две деревни, обчищенные до крошки, а резня случалась неоднократно. Солдаты, глотки готовы были перегрызать кому угодно за козье молоко, пару картофелин или пригоршню пшена. Бегущие волки не щадят никого. Но в волчьей стае осталось несколько солдат, не вполне потерявших человеческий облик. Одни умирали, но сохраняли консервированное молоко для молодых и слабых. Других до смерти забивали товарищи, подозревая, что они утаивают пищу. Как правило, обнаружилось, что у них ничего нет. Но были и исключения. Одному австрийцу проломили башку, на дне его ранца Нашли кусочки витаминизированного печенья. Он, вероятно, набрал их из провианских мешков комиссариата, который уже несколько недель назад перестал существовать. За какие крохи гибли люди? За возможность хоть что-нибудь съесть? Когда сожрали все, даже побеги в огородах, 12 тысяч глаз уставились на деревню, из которой сбежали до смерти перепуганные жители. Повсюду были видны живые трупы цеплявшиеся за последние нити, связывавшие их с жизнью. Они пытались вспомнить прошлое, чтобы пролить свет на будущее. Так отступающая армия и простояла до наступления сумерек. Тут появилось три и четыре русские бронемашины. Русские были совсем рядом. Они обстреляли из пулемета в толпу солдат, которые даже не пытались бежать, развернулись и были таковы. Те, кто остались живы, Бежали на запад, который бессознательно притягивал их, как притягивает север, стрелку компаса. Степь поглотила их. Лишь нескольким удалось добраться до румынской границы. Она была рядом, но не всем оказалась доступна. К тем, кому повезло, принадлежал я. Нас было девять человек. Мы с Гальсом — неразлучные приятели. Шперловский, Фриош, Принц... «И еще один парень по имени Зимен Лейс. До войны он был служащим. С нами оказались еще три венгра, но с ними мы не могли говорить. То ли они добровольцы, то ли их записали в армию при схожих с моими обстоятельствах. Они с ненавистью глядели на нас, как будто мы виноваты в неудачах Третьего Рейха. Но все же держались рядом, ведь мы оставались их последней надеждой вернуться на родину». В конце концов, за широким полем показалась деревня. Я и сейчас, словно в полупьяном сне, вижу эту местность. На вершине холма виднелись избы. Мы решили зайти и забрать остатки пищи. На полпути нас остановил шум самолетов. На добычу вышли двояко. Мы были как животные. Каждый вел борьбу за выживание, и на других было плевать. Никто не предупредил нас об опасности. Русские пилоты заметили нас и начали снижаться. Как бы мы ни выглядели для русских пилотов, немецкий солдат все равно был враг, а от врага следовало избавляться. Мы, повинуясь инстинкту, бросились в густую траву, над головами просвистели пули. Мы, задыхаясь, вскочили и со всех ног бросились бежать. Но пулеметные очереди вновь приковали нас к земле. Самолеты прилетали еще дважды, посыпая пулями землю, но каждый раз промахивались. Тут мы чудом обнаружили канаву, свалились в нее и затаились там. Мы не видели отсюда самолетов, но звук их слышали прекрасно. На краях оврага образовались валы вывороченной земли. Самолеты сделали над нами еще один круг и удалились. Пилоты твердо уверились, что положили конец нашим мучениям, но мы остались живы и вновь побрели в облаках пыли. На хуторе, оставленном жителями, минут за пятнадцать до нашего появления, мы нашли кастрюлю с артишоками и, подкрепившись, продолжили идти. Через два дня, после того, как нам дважды пришлось силой отбирать русских картофель, мы наткнулись на бесконечную ленту войск, отступавших по направлению к Румынии и вошли в ее ряды. Так мы побывали в Румынии, познакомились с ее населением. Румыны были поражены тем, что произошло, отступлением нашей армии и распадом вермахта. Гражданская жизнь была сопряжена с постоянной паникой. Повсюду действовали румынские партизаны, солдаты громили магазины, добывая провиант, а проститутки Появлялись в войсках в таком количестве, что казалось, это все женское население страны. В день мы делали 20, 25 и даже 30 километров, несмотря на то, что еле держались на ногах. Мы то снимали сапоги, то надевали их, а затем снова снимали. Но нарывы на ногах и не думали заживать. В животе бурчало от голода. «Местность перед нами». Была вполне романтическая, но мы же стали волками и кроме пищи ни о чем не думали. В моей памяти всплывает трагический эпизод, символ человеческого безумия. Мы попали в горы, только что миновали город Регин, в то время называвшийся эр -Лау. Серые от грязи, потные. Мы сумели избежать зачисления во вновь сформированные части из отставших солдат. Наша колонна разделилась на мелкие отряды. Солдаты толкали перед собой повозки со всем необходимым. Мы реквизировали повозки и машин любого назначения, брали даже велосипеды без шин. В этой гористой местности вражеская авиация нас не беспокоила, но горы служили и прекрасным убежищем для партизан. Между нами и ими не один раз вспыхивали бои, не на жизнь, а на смерть. Наряду с другими Наш отряд отчаянно пытался добраться до Родины. Все мы верили лишь в одно. Если нам удастся выжить, Родина примет нас с нежностью и поможет забыть все испытанное. Когда мы доберемся домой, война уже закончится, а в худшем случае армия будет реорганизована, и враг ни за что не вступит на землю самой Германии. Вчера мы были пехотинцами, солдатами элитных частей, гранатометчиками. Мы тысячу раз смотрели в лицо смерти. И ради чего? Мы стремились выжить ради надежды продолжить жизнь по-старому. Ежедневно нам приходилось продолжать путь с боями, спасаясь от русских, преследовавших нас по пятам. В нашем отряде было 12 человек, среди них множество старых знакомых — Шлёсер, Фреш, лейтенант Воллерс, Лэнсон, Келлерман и мы с Гальсом чувствовавшие себя братьями. Гальс совсем исхудал, кто бы мог подумать. Он часто шел рядом, и я чувствовал себя в безопасности, хотя и его силе тоже пришел конец. Он разделся по пояс, на груди его висел кожаный ремень и связка пулеметных патронов. Из кожаной патронной сумки свешивались русская телогрейка, припасенная на случай холодов. Тяжелая каска словно приросла к голове так что все вши в грязных волосах перемерли от нехватки света. Многие сбросили каски, но Гальс говорил, что это последнее, что связывает его с германской армией. Несмотря на все испытания, мы должны оставаться солдатами. Я тоже сохранил каску, правда, нес ее на поясе. Какой-то из солдат подозвал нас к оврагу, на дне его... Лежал пятнистый грузовик с надписью WH. Лэнсон уже бежал по склону, но его остановили. «Осторожно! Вдруг это ловушка!» Вместе с Лэнсоном стал спускаться лейтенант Воллерс. Мы же отошли подальше. Ясное дело, партизаны устроили нам западню. Через несколько секунд наших товарищей разнесет на куски. Но со дна раздался крик. «Господи, да здесь целый склад!» Не раздумывая, мы бросились к мане небесной. «Вы только посмотрите! Шоколад, сигареты, колбаса!» «Боже, правый! И три бутылки!» «Омолкните!» — ревкнул шлесер. «Хотите, чтобы все сбежались?» «И так просто чудо, что это никто не обнаружил раньше!» «Сколько здесь деликатесов!» — с нежностью произнес Фрёш. «Возьмем, сколько унесем, а по дороге поделимся!» Нагрузившись до предела, мы выбрались на дорогу. Вокруг ходят тысячи солдат. Надо унести все. Мы почти покончили с этой задачей, когда наши часовые крикнули «Внимание!». Мы скрылись в кустах. Послышался рок от мотоцикла. Мотор затих. Мы бросились через деревья с нашей поклажей. Мы уже научились спасаться так, чтобы никто нас не заметил. Послышался крик офицеров. Двух наших товарищей поймал либо военный патруль, либо жандармы. «Попались! Бутылкой под мышкой!» — проворчал Уоллерс. «Давайте побыстрее выбираться отсюда!» — сказал подбежавший Линберг. «Кто-то идет!» — шепнул Ленсон. «Военный жандарм! Я вижу бляху! Черт! Уносим ноги!» Мы бросились в рассыпную, будто нас по пятам преследовали русские. Через полкилометра мы остановились, скрывшись в горах. «Из-за этих мерзавцев я совсем сбился с ног!» Задыхаясь, произнес Гальс. «Если они продолжат нас преследовать, я их задержу!» «Спятил!» — сказал Линдберг. «Ты что?» «Да заткнись ты!» — ответил Гальс. «Все равно домой вы не вернетесь! Иваны вас подстрелят, вы опомниться не успеете! Лучше бы подумали, что станется с Фрешем и тем вторым! Они же попались!» настало время подкрепиться сказал Вуллерс. — мне надоело что я только отдаю приказы потею и от страха делаю в штаны как ребенок, если уж нас все равно за что вздернут, то хоть наедимся до отвала напоминая о голодавших зверей мы проглотили содержимое котелков и все остальные продукты лучше прикончить все заметил лэнсон вдруг нас поймают тогда нам не сдобровать — Верно говоришь, сожрем все. Что у нас внутри, они не узнают. Мы наелись до боли в животах. С наступлением темноты вернулись на дорогу. Первым из кустов выступил Лэнсон. — Идите, все чисто! Мы прошли метров триста-четыреста. Снова миновали овраг, спустивший на нас манну небесную. Никого не было видно. Мы прошли еще километра три-четыре а затем растянулись на обочине. «Я больше не могу идти!» — сказал шлёсер. «Мы отвыкли есть!» «Так выспимся прямо здесь!» — предложил кто-то. «Заодно переварим съеденное!» В два часа ночи нас разбудили. «Поднимайтесь!» — крикнул старик Фельдфебель. «В путь! Они то русские придут в Берлин раньше вашего!» Мы возобновили поход. Отряду... Удалось раздобыть где-то несколько фургонов, запряженных лошадьми, так что наши ноги смогли отдохнуть. К рассвету мы добрались до города, раскинувшегося на склоне горы. Одни плескались в ледяной воде, другие спали, растянувшись на земле. Солдаты уходили на запад, на родину. Они надеялись на теплую встречу и даже не представляли себе, в каком состоянии находится Германия. На своем дальнейшем пути мы наткнулись на величественное дерево, ветви которого упирались прямо в небо, а с ветвей свешивалось два куля на веревках. Мы подошли поближе и увидали два обескровленных трупа. Это были Фрёш и его приятель. — Не волнуйся, Фрёш! — шепнул Гальс. — Мы все съели! Линберг закрыл лицо ладонями и зарыдал. Мне с трудом удалось прочитать записку прикрепленную к шее Фрёше. Я — вор и предатель. Чуть по у мотоцикла и Фольксвагена стояло десять жандармов. Мы прошли мимо, встретившись с ними взглядами. Часть 5. Развязка. Осенне-весенняя кампания 1944-1945 года. Глава 16. Из Польши в Восточную Пруссию. Фольксштурм. Вторжение. Тем сентябрьским утром мы оказались где-то в Южной Польше. Испытанное накануне мешало нам адекватно реагировать на происходящее. Мы смотрели на все застывшими глазами, будто нас накачали наркотиками. Перед нами выступал офицер, то ли с речью, то ли с отчетом. Но мы ничего не слышали. Мы смотрели на небо чтобы не думать о земле, поддерживавшей жизнь человека. Из состояния литургии нас мог вывести либо взрыв, либо свисток фельдфебеля. Но в данном секторе поддерживалась хотя бы видимость порядка. Мы тоже пытались хоть немного вернуть прежние силы и боевой дух. Русские вели наступление на юг с таким ожесточением, что и территория Румынии оказалась вражеской. Вскоре мы будем вести бои в Венгрии и дойдем до Будапешта. Офицер продолжал разоряться, он говорил о контрнаступлении, о необходимости овладеть инициативой, провести перегруппировку, он даже упомянул слово «победа», хотя оно давно уже потеряло для нас всякий смысл. Мы не смирились с неизбежностью поражения, но то, что победить невозможно, мы уже осознали, знали, что от нас потребуют приложить все усилия для обороны, но понимали и то, что остановить врага у германской границе нам не удастся. Несмотря на это, мы не собирались сдаваться. Те, кто остался в живых, не желали примириться с фактами. Тогда, хоть настроены мы были весьма решительно, идти в бой мы были не в состоянии, требовалось хоть немного отдохнуть. «Генерал Фрезенер восстановил Южный фронт!» — гремел офицер. «Наши полки будут переформированы и усилены значительными резервами. Враг не должен пройти дальше. И остановите его вы...» Нас разделили на взводы, роты и полки и погрузили в машины. Бензин еще не кончился. Отряды Великой Германии отправили на север, чему мы немало подивились, ведь основные части дивизии воевали с группой армии «Центр». Некоторые роты уже сражались с группой армии «Север». Мы добрались до поезда, стоявшего на одноколейке. Его прикрывал сосновый бор. Станции не было. Ехали в разномастных вагонах Взвод, в котором я находился Погрузили на открытую платформу Точно такую, в какую я уже прибыл Из Польши в Россию Сегодня России можно было больше не опасаться Немцев давно выгнали из нее Мы отправлялись на север Двигались осторожно Опасаясь заминированной дороги и бомбежки На поезде добрались до Лодзи Там мы пробыли часов тридцать Линия фронта проходило рядом. Как и во всех приграничных городах, в Лодзи было полно войск и тоже производилась перегруппировка. Из полкового списка вычеркивалась четверть, затем треть и даже половина имен. Все они были убиты или пропали без вести. В Лодзе находился сборный пункт Великой Германии, устроенный в кондитерской. Все прилавки и товары оттуда вытащили. На дверях комнаты привратника Висела табличка с изображением белой каски на черном фоне, эмблема полка. С обеих сторон у двери стояли часовые. «Приехали!» — сказал Лэнсон. «С возвращением в Великую Германию!» Полтора часа мы слонялись по городу, из которого ушло все мирное население, чтобы найти этот дом. Лейтенант Воллерс передал офицеру список находившихся с ним солдат. В списке перечислялись роты, полки и взводы. Нас было человек 200 Вот список тех, кто вышел со мной, господин капитан. Вы что, орду русских привели, лейтенант?» Спросил капитан, окинув нас взглядом с головы до ног. Многие были одеты в русские телогрейки. «Виноват, господин капитан, нам не хватает обмундирования». «Да», вздохнул офицер, «давайте в темпе на склад». Он кивнул в сторону приземистого здания. «Может, что-нибудь подберете?» Только одна нога здесь, другая там. Обмундирования на складе оказалось вполне достаточно. Многие получили почти все необходимое. Ожидая, мы разглядывали только что мобилизованных. Это был фольксштурм, батальон из новобранцев. Да, дела пошли совсем плохо, если берут воевать таких. Некоторым из новобранцев было не меньше 65, но еще более странно было видеть молодых. Для нас, тех, кому пришлось пережить столько в возрасте 18, 19, 20 лет, молодые подкрепления представлялись юношами, но никак не подростками. Здесь же перед нами предстали настоящие дети. Самым старшим было по 16, но встречались и такие, кому явно было не больше 13, и ходили в ношенную форму, предназначенную для мужчин, а на плече у них Были ружья, едва ли не большего размера, чем они сами. Сцена одновременно комическая и трагическая. У них в глазах застыло тревожное выражение, но они еще не знали, куда их бросили. Кто-то смеялся, позабыв про жесткие требования дисциплины, которые их учили уже недели три. У некоторых были ранцы. Вместо учебников в них лежали продукты и одежда, заботливо запасенные матерями. Кто-то продавал засахаренные сладости, такие полагались по карточкам, тем, кто не достиг тринадцати. Старики, шедшие рядом, смотрели на них непонимающими глазами. Что с ними станет? Куда их пошлют? Вопросы оставались без ответа. Неужели командование рассчитывает остановить с их помощью Красную Армию? Поглотит ли их тотальная война? Немцы-герои или совсем сошли с ума? Кто оценит такое самопожертвование? Мы молча стояли и наблюдали за тем, как у новобранцев заканчивается детство, и были бессильны им помочь. Через несколько часов нас привезли на сборный пункт в город Медау. Здесь оказалась большая часть нашей дивизии, отделившейся от нас на юге. Даже наш полк находился там. Мы увидели знакомые лица офицеров и с удивлением убедились, Какая еще мощная оказывается Великая Германия? Наше настроение улучшилось, ведь никто не желал смириться с неизбежностью краха. Приходилось искать меньшее зло, или кровопролитные бои, или плен, или просто конец. Бреши, образовавшиеся в дивизии, теперь заполняли юные новобранцы. Среди старых знакомых мы, к удивлению, увидели Винера, ветерана. Он не меньше нас удивился, узнав, что мы еще живы. «Никак не можем расстаться!» — воскликнул он. «Когда я оставил вас на Втором фронте на Днепре, будущее оказалось таким мрачным. Я и подумать не мог, что кого-нибудь из вас снова встречу». «Многие погибли», — сказал Волерс. «Ничего не поделаешь. Война!» Мы сообщили Винору о смерти Высрейдау и Фрёша, а он назвал имена других, кого больше не было с нами». Мы расспрашивали Виннера, не знает ли он хоть что-то о Германии, о том, как там живут мирные граждане, у всех было за кого тревожиться. Мы слушали его, затаив дыхание. «Провалялся в госпитале в конце, это в Польше», — сообщил он, — «потерял столько крови, что два дня со мной ничего не могли поделать, ни за что бы не подумал, что во мне столько жизни, как просто сделать последний вздох и упасть в дыру, но не тут-то было, дней десять я стонал». Первые два дня были особенно паршивыми, подхватил какую-то заразу, потом со мной долго возились, но вот я с вами и ожидаю новых боёв, черт бы их подрал. Теперь от сырости мне плохо, оказывается, у меня ревматизм, а это неизлечимо. Старый шутник, но тебе должны были дать отпуск. Да, Гальс, я был в Германии, побывал во Франкфурте, не в том, что на Майне, а на Одере, мог бы и поглубже забраться, да зачем? Нас поместили в школу для девочек, только девчонок там не было. Жрать не давали. Да ладно, хоть оставили в покое. Кстати, вы не заметили, у меня нет уха. На его лице играла сардоническая усмешка. Поглядев, мы увидели, что он действительно лишился правого уха. На этом месте был розовый шрам, который, казалось, вот-вот прорвется. Но у многих не хватало какой-нибудь части тела. Мы больше не обращали внимания на такие подробности. «Да уж», — произнес принц, — «с этой стороны ты выглядишь как мертвец». Ветеран ухмыльнулся. «Ты так привык общаться с покойниками, что теперь они тебе повсюду мерещатся». «Хватит болтать», — вмешался Зольма. «Лучше расскажи, как там в Германии». «Ну, как сказать». Наступило молчание. Оно длилось целую вечность. «Как жизнь во Франкфурте?» Фельдфебель Шперловский растолкал нас и протиснулся поближе. Франкфурт был его родиной. Там, возможно, находилась его семья. Ветеран опустил голову. Он погрузился в воспоминания. «Школа была на восточном берегу Одера, на холме. Оттуда полгорода было видать. Все было серо, цвета мертвых деревьев. То тут, то там торчат стены, почерневшие от пожара. Люди живут как пехотинцы в окопе». Лицо Шперловского задергалось, его голос дрожал. «А наши истребители? Артиллерия? Разве противовоздушная оборона не действует?» «Действует, конечно, да что толку?» «Да не волнуйся ты, Шперловский», — сказал Вуллерс, — «твою семью давно эвакуировали?» «Нет», — крикнул Шперловский, — «жена написала, что ее взяли на оборонительные работы, поэтому она осталась в городе, она не имеет права выезда». Винер понимал, как подействовали на нас его слова, ведь мы ожидали доброй весточки, но ему было все равно. «Идет война, всех против всех!» — повторял он, будто робот. «Не пощадят никого и ничего! Немецкие солдаты должны быть готовы ко всему!» Потрясенный Шперловский отошел, он шатался, будто пьяный. «Немецкие солдаты должны быть готовы ко всему в этом мире, ведь мы сами его создали!» Мы подходим только для этого мира. В других условиях нам нет места. Лэнсон застыл, как вкопанный, и слушал с каменным выражением лица. «И что? Так во всех городах?» — спросил он. Наверное, думал о своем городишке. «Откуда мне знать?» — отмахнулся ветеран. «На войне чего только не бывает!» «Умеешь ты настроение поднять!» Гальс не скрывал досады. «Ты же хотел услышать правду, а не сказки!» У меня возникло такое чувство, будто я пробираюсь сквозь туман и развалины. Я знал, что не переживу нового разочарования. Конечно, я первым делом подумал о Пауле, но я так давно не получал от нее вестей, что не знал, смогу ли прочитать ее письмо, если придет почта. Столько плохих новостей доходило до меня, что я потерял способность их ощущать. Точно так же бочка заполняется дождевой водой до предела. Подведи к ней хоть все реки мира, она не сможет вместить больше воды, чем есть. Вот, мы переживаем третью зиму войны, а кто постарше, пятую, а то и шестую. И снова, в дорогу. Ночью мы ехали без света, опасаясь русских самолетов, занявших базы в Польше. Особенно активно они действовали днем. Мы прошли через Пруссию, Литву, Курляндию, в которой продолжали сражаться, Остатки нескольких немецких дивизий. В темноте и тумане видны были потоки людей, пробиравшихся пешком. Вначале мы приняли их за пехотинцев, но вскоре поняли, что перед нами местные жители. Мы легко представляли себе, в каком они состоянии. Пересекли границу с Пруссией, попали на родину Лэнсона и Смеллинса. Лэнсон привстал и высунулся через ограду вагона. Остальные не слишком интересовались пейзажем. Да он и не отличался от польского. Только прудов побольше, а так везде один лес. «Побывать бы вам здесь под Рождество!» Вздохнул Лэнсон и улыбнулся. «А сейчас невозможно оценить здешнюю красоту по-настоящему!» Но красоты не слишком заинтересовали нас. Лэнсон снова заговорил. «Очнитесь, вы же в Германии!» Воскликнул он. «Подумайте, сколько вы ждали этого момента!» «Восточной Германии!» Заметил Винер. «Почти на фронте! Не знаю, понимаешь ли ты, куда мы движемся. У меня есть компас, мы едем на северо-восток, и в этом мало хорошего!» От бешенства Лэнсон даже покраснел. «Да вы просто сосунки! От таких пораженцев мы и страдаем! Под вы уже проиграли войну! Просто вас заставляют сражаться, вот вы и воюете!» «Помолчи!» Раздалось пять или шесть голосов. «Хотят, чтобы мы выиграли им войну!» Пусть обращаются с нами как с нормальными солдатами. Да вы только плакаться и способны. Ничего другого я и не вижу. Уже с же война для вас была проиграна. А что, разве нет?» Спросил Гальс. «Все равно вам придется воевать. Это я вам говорю. У вас нет выбора. Выхода нет». Ветеран поднялся. «Да, Лэнсен, мы пойдем в бой. Мы, как и ты, не вынесем поражения. У нас действительно нет выбора. У меня точно нет». Я стал частью этого механизма, и не могу иначе. Слишком долго я сражался. Мы с удивлением смотрели на Винера. Мы-то думали, что он привык ко всему, а теперь он заявляет, что стоит жить только ради того, что и так дорого ему обошлось. Лэнсон не унимался, а мы думали о будущем, которое изобразил нам ветеран. Для меня, француза, Пруссия казалась такой далекой, такой ненужной. Но Винер говорил и о том, ради чего сражался я. Несмотря на все, я чувствовал себя с ним солидарным. Бои становятся все более кровопролитными, и в таких обстоятельствах мы должны сплотиться. Я был частью полка и без особой жалости думал о возможности своей гибели. Смерть покончит со страхами прошлого, настоящего и будущего, которые одолевают меня. В голове стоял какой-то туман. Нет, не радость, а ощущение того, что я, наконец, пришел к пониманию своей судьбы. Интересно, так ли думают мои товарищи? Как знать, но, похоже, все испытывали что-то подобное. Несколько часов мы ехали с небольшой скоростью. Наконец поезд остановился. Стояло туманное серое утро. Мы пошли к деревянным строениям, вид которых напоминал о недавно утерянных полках. «Нам был дан час отдыха, чашка горячей воды с зернами сои». «Вы только подумайте, ведь кто-то записался в армию добровольцем, надеясь, что его будут бесплатно кормить», — произнес какой-то солдат. «Сейчас добровольцев и не сыщешь», — сказал другой. «Теперь многие не мечтают даже о том, чтобы стать офицером. Знают, что даже погоны и фрейтера не успеют получить. Их раньше настигнет пуля». Впрочем, кого-то пуля не настигла. Перед нами выступил майор, наверное, начальник лагеря. Солдаты дивизии Великая Германия, ваше прибытие на позиции переполняет нас радостью. Мы знаем, как отважно вы сражаетесь, и рассчитываем на вас. Те же чувства испытывают и ваши товарищи по оружию, которые бьются сейчас в польских лесах, близ наших границ. Ваше прибытие вселяет в нас новые силы. Перед нами встала сложнейшая задача — защита германской и европейской свободы от большевиков, они хотят отнять ее у нас, и ради этого готовы использовать самые крайние средства. Сегодня, как никогда прежде, мы должны действовать как один человек. С вашей помощью нам удастся выстоять против русской орды. Считайте себя первопроходцами европейской революции. Гордитесь, что именно вас избрали для этой тяжелейшей задачи. Передаю вам поздравления фюрера и верховного командования. Специально для вас. Были выделены транспорты и продовольствия. Знаю, покажив хоть один германский солдат, ни одному большевику не удастся ступить на землю Германии. Хайль Гитлер! Мы молча разглядывали элегантного офицера. Вот оказывается, что? В нас так нуждаются? Хайль Гитлер! Фельдфебель понял, что мы не собираемся отвечать в установленном порядке, и повторил призыв. «Хайль Гитлер!» — ревкнули наши глотки. «Или я спятил!» — сказал Келлерман себе под нос. «Или он надеется, что мы поднимем его боевой дух!» «Тише!» — сказал принц. «Нам предстоит выслушать еще одну речь!» На этот раз выступал капитан. «Мне выпала честь!» — произнес он. «Взять под командование две трети вашего полка! Под моим начальством вы пойдете в бой!» Мы понимали, что нам предстоит. «Ну, промолчали. Вся дивизия будет вести бои в северном районе. Он будет разделен на несколько участков с целью оказать повсеместное сопротивление русским, сосредоточившим в секторе крупные силы. Я ожидаю от вас высочайшего героизма. Без него не обойтись. Мы должны именно здесь остановить русских. Колебаться и пренебрегать обязанностями не будет позволено никому. Три офицера в любой момент могут образовать военный трибунал» и вынести любое наказание. Бедняга Фрёш, сколько офицеров приняло решение о твоей казни. Нас либо ждет победа, либо позор. Ни один большевик никогда не должен ступить на землю Германии. А теперь, друзья, у меня для вас хорошие новости. Вы получите почту, а кое-кого повысят в звании. Но перед тем, как вы придадитесь радости, получите на складе новое продовольствие обмундирования. «Вольно! Хайль Гитлер!» Мы разошлись. В голове царил сумбур. «Кажется, все идет на лад», — сказал я. «Подлец! Он с радостью будет смотреть, как нас убивают!» — прошипел Гальс. Мы стали в очередь перед большой избой. «Вот кого мы получили взамен Весрейдау! У меня такое чувство, что нам еще многому предстоит удивляться, принц!» «Да что ты! Мы и так уже наслушались чепухи!» «Он один из фанатиков!» — сказал Гарс. «Вовсе нет, ведь он прав!» — произнес Винер. Мы в изумлении повернулись. «Он прав! Или здесь, или нигде! Не могу объяснить, почему, но он прав!» Мы непонимающими глазами уставились на Винера. Как изменились его взгляды! «Скажу потом!» — сказал Винер. «Сейчас для вас все равно ничего не дойдет!» «Паула, я пишу тебе и гляжу на письмо, которое я так долго ждал. Читая написанные тобой строки, забываю про Восточный фронт, который таит еще столько опасностей. Я держу в руках твое письмо, это чудо, спустившееся с небес. Мне нужно простое слово, именно простых слов нам так не хватает. Я читаю твое письмо, а наш товарищ Смелинс, которому повезло поверить в Бога, молится. Но нам уже ничто не поможет, Паула». Молитвы, все равно что водка, они лишь заглушают боль. Мы и сами перестали понимать, что такое счастье. Мы счастливы, когда наступает день, потому что темнота заставляет нас думать о смерти. Мне присвоили звание обер-ефейтера. Хотя погоны пока еще у меня в кармане, я уже чувствую себя важным человеком. Все то ужасное, что нам пришлось испытать, превратило нас в мужчин. С востока слышится какой-то рев. Может, это просто ветер? Я с нетерпением жду твоего нового письма. Несколько дней подряд мы вели бои, продолжая отступление. Нам внушали, что большевики никогда не ступят на землю Германии. Но в пяти или шести местах мощные армии Советов уже пересекли границу Германии и проникли на глубину около 50 километров. Три армии смяли немецких солдат, оборонявших страну. Выжившие тащили за собой остатки вооружения, по которым только и можно было понять, что они еще воюют. К сожалению, я не в состоянии подробно описать неразбериху, царившую в это время. Я могу рассказать лишь о смерти моих друзей, принца Шперловского Зольмы, а также Лэнсона, ведь несмотря ни на что он был настоящим другом. Я хочу отдать последнюю дань Лэнсону, рассказать о его гибели который сейчас встает передо мной. Что бы Лэнсон ни говорил временами обо мне, я уверен, для всех нас, для своей родины, он был настоящим солдатом, готовым без раздумий пожертвовать жизнью, чтобы любому его товарищу-солдату было легче. То, как он погиб, служит лишним подтверждением этих слов. Возможно, именно благодаря ему я сижу сейчас и пишу эти строки. Лэнсон никогда бы не выдержал тех поражений, которые достались войскам Восточного фронта. Их было невозможно избежать, как и отменить приказ, во имя которого он умер. Те, в голову которых засела лишь одна мысль, могут жить только ради нее. Кроме этого, у них нет ничего, одни воспоминания. Наша попытка спасти Курлянский фронт закончилась провалом. Советские армии в нескольких местах достигли Балтийского моря. Северный фронт оказался расколот на две части, Урижского залива и и Западнее Лиепай, в Пруссии и Литве. Дивизию разделили на несколько отрядов, целью которых было сломить противника, предприняв одновременное наступление в нескольких пунктах. По большей части оно закончилось неудачей. Из наступления мы были вынуждены перейти к обороне. В это время дивизии пытались произвести перегруппировку. С целью создать оборонительный фронт в 60 километрах к северо-западу. Плохие дороги, нехватка топлива, грязь и дурные коммуникации замедляли операцию, на которую при других условиях у нас почти бы не ушло времени. В довершении всего мы страдали от вражеской авиации. После каждого ночного налета в наших ослабевших рядах царил беспорядок, получив приказ об отступлении. Офицеры решили разделить нас на небольшие соединения, чтобы мы не представляли собой удобную мишень для самолетов. Однако, если такие крохотные отряды атаковал бронетанковый взвод противника, шансов выжить практически не оставалось. При описанных обстоятельствах и произошел случай, после которого нас всех чуть не списали, как погибших. Мы находились в какой-то деревушке, не представлявшей ничего особенного, всего несколько исп. «Я точно уже здесь был», — заявил Лэнсон, потрясенный ужасным состоянием, в каком пребывала его родина. «Все так не похоже. Я не все узнаю. Но что здесь есть знакомые мне деревни, это точно. Моя деревня километрах в 100 отсюда». Он указал на юго-запад. «Там, у Кёнигсберга. Был там пару раз. Однажды ездил в Кранс. Шел такой ливень. Но нам было все ни по чем». Он засмеялся. Ни отступления, ни мороз не действовали на Лэнсона. На родной земле он словно возродился из пепла. Но тревожное молчание, царившее в деревне, внушало ему страх. Жители убежали накануне. Нас было три сотни. От марша, начатого на рассвете, мы совсем вымотались. Сидели и ожидали раздачи продовольствия. Лишь Лэнсон стоял. Он мерил шагами длину конюшни, о которую спинами оперлись остальные. Снаружи капал дождик. На фоне довольно сильных взрывов, слышавшихся с юго-востока, раздался его голос. Звуки боев больше не трогали нас. Они стали повседневным фоном нашей жизни, и мы не обращали на них внимания, если для нас не возникало непосредственной опасности. Мы стали похожи на тех людей, которые не могут расслабиться и наслаждаться жизнью, если не орет магнитофон. Видно, боятся настоящей тишины. К несчастью, выключить шум мы были не в состоянии, но сделали бы это с радостью. Если не считать страстных разглагольствований Лэнсона, все было в порядке. Метрах в тридцати шестеро солдат готовили пищу, остальные просто отдыхали, закрыв глаза или уставившись в пространство. Осень подула нам в лицо влажной свежестью. Мы прошли через столько страданий, что уже не чувствовали ничего» что в обычных условиях нагнало бы на нас уныние. Мы находились почти в бессознательном состоянии и не обращали внимания ни на стоны, ни на чужие страдания. Раненые кричали, умирали, но это не мешало нам при первой же возможности погрузиться в сон. Раздали пищу, сосиски с соевым пюре, запечатанные в целлофан, одну на двоих, ясно дело, холодные. Во время отступления Те, кто занимался провиантом, проявляли чудеса преданности делу. Они собрали столько старых мятых картофелин, что хватило заполнить коляску мотоцикла. Но теперь их раздавали солдатам. Неожиданно через загородку перепрыгнули четверо наших товарищей. Они неслись во весь дух и размахивали руками. «Иваны!» — кричали они. Мы все как один поднялись с места. Стало ясно, что в следующее мгновение... Нам грозит новое сражение. На лицах застыло выражение загнанных зверей. Те, кто уже успел получить свою порцию картофеля, мигом проглотили ее. К нам присоединился лейтенант Воллерс. Его полевая рация, которую он всегда держал рядом, передавала сигнал тревоги. Но мы не знали, какова численность противника. Спешно выставили патрули, чтобы узнать, оказывать ли сопротивление или поскорее уносить ноги. Шестеро солдат, те, кто был рядом с Воллерсом, были посланы за пределы лагеря. Одним из них был я. В других направлениях направили еще две роты. Как и всем, мне не повезло. Было такое чувство, будто нас лишили сна для выполнения какой-то неприятной обязанности. Мы зашли за конюшню, где находились еще несколько минут назад, и оказались на лужайке, где валялись старые бревна. Не следовало недооценивать опасность. От отчаяния мы одновременно и ненавидели смерть, и стремились к ней. Винтовка оттягивала мне руки, как бесполезная штука. На нее нет смысла рассчитывать, а ведь было время, когда ее вес, приклад и штык придавали мне уверенности. Но сегодня, каким бы оружием ты ни располагал, организовать как следует оборону все равно невозможно. Пройдя по лужайке, мы дошли до нескольких зданий, разделились на тройки, и продолжали передвигаться с такой осторожностью, будто несли динамит. Завернулись за угол избы. Вдалеке показались деревья, а за ними дорога, по которой шли солдаты. А издалека подходили новые роты. «Их не меньше трех сотен, а то и все четыре!» шепнул находившийся рядом со мной солдат. «Ты только посмотри!» Позади избы стояли бочки с дегтем. Стараясь не производить шума, мы отошли за бочки и тут же оказались лицом к лицу с четырьмя русскими разведчиками. Они также спрятались за бочки. Русские не отрывали от нас взгляда. Казалось, обе стороны охватила какая-то заторможенность. Никто не стрелял. Широко раскрыв глаза, мы смотрели друг на друга. Рассчитанными движениями и мы, и русские отошли под прикрытие дома. «Ну, хватит!» – пробурчал Винер. «Уходим!» Было такое чувство, будто мы видели сон. Через четверть часа мы уже рыли окопы на севере деревни. Согласно данным разведки, против нас выступил пехотный полк, состоящий из двухсот-трехсот человек. Нас было тоже триста, и приказа отступать не последовало. Один за другим текли часы напряженного ожидания. Мы привыкли к тому, что русские запрягают медленно, но прекрасно знали, какая яростная атака нам предстоит. К вечеру русские, осторожно, пользуясь сумерками, приблизились к избам. Теперь их пехотинцы не стремились, сломя голову, бросаться в бой, как под Белгородом или на Днепре. Советское верховное командование приказало отказаться от бессмысленного героизма. Несмотря на стремление отомстить, и как можно скорее захватить немецкие города, русские понимали, что сопротивление будет отчаянным. Они возлагали большие надежды на танки и авиацию, считая, что те быстрее покончат с нашими маленькими, плохо вооруженными соединениями. С немецкой стороны теперь тоже редко встречались солдаты, идущие в бессмысленные атаки под боевые кличи. Большевики также воевали по-европейски, используя перенятые у нас приемы. Однако нам от этого было не легче. Наш взвод открыл стрельбу по приближавшемуся к нам русскому патрулю. Зенитки мы оставили на потом, снарядов не хватало. Это было первое столкновение. Тем, кто привык к огненным бурям, оно казалось малозначительным. Произойди что-либо подобное где-нибудь в Париже, обезлюдил бы целый район города, а в газетах появились бы гумопомрачительные заголовки. У каждого времени свои законы. Русские под прикрытием темноты и тумана подобрались к нашим позициям. От мысли, что они вот-вот появятся перед нами, становилось тоскливо. Вдруг этот вечер — последний в нашей жизни? Две тысячи пройденных километров. Кровь и страх. Все подойдет к завершающему концу. Возможно, сегодня — последняя ночь. Мы не знали, на что надеяться. Но ночь прошла спокойно. Время от времени вспыхивали огни. Русские не слишком торопились. Они наблюдали за нами, а мы следили за ними. Мне даже удалось вздремнуть, хотя мы должны были караулить непрерывно. Спали и многие другие. Лишь мороз помешал нам как следует отдохнуть. Наступил рассвет. И тут содрогнулось небо и земля. Обычно дождь приглушал звуки. Но теперь мы ясно различили передвижение множества танков. Русская пехота спокойно ждала нашей гибели. Мы знали, что против танков бессильны, противотанковых орудий у нас нет, а гранаты не остановят такую массу танков. Волосы встали дыбом. Мы, как обычно, в спешке стали готовиться к отступлению. Мотоциклисты передавали приказы командования, орудия тащили на руках. Мы не могли позволить, чтобы русские услыхали шум двигателей. Рота отошла в молчании, достойным быть запечатленным в голливудском фильме про индейцев. Остались лишь солдаты прикрытия, три взвода по десять человек в каждом. Солдатам раздали по две противотанковые мины. В моем взводе были два солдата, смеленцы, парнишка, специально обученные обращению с противотанковыми минами. Их прикрывали я. Линберг, еще двое наших. Впервые я был назначен командиром, на меня возложили ответственность за жизнь пятерых товарищей. Во втором взводе противотанковые мины должен был ставить Лэнсон. В каждом взводе было по зенитному орудию, тяжелому, неповоротливому, на всех всего 18 снарядов. При наибольшей удаче мы могли бы остановить 18 из 60-80 танков, которые приближались к нам. Поняв всю безвыходность своего положения, мы застыли от страха. Лейтенант Воллерс обнадежил нас. Когда пять-шесть танков загорятся, сказал он, это деморализует русских, и через сутки мы вернемся в роту. Но никакие заверения не могли отвлечь нас от простейших арифметических подсчетов. Сегодня, в этот проклятый день, видно, настанет и наша очередь. Наш взвод слушал последние указания начальства, а за нами молча следовала остальная рота. Урчание танков не прекращалось. Рядом с ветераном я приметил Гальса и пошел последний раз пожать им руку. Решив дать Гальсу что-нибудь на память, чтобы тот переслал это моей семье, я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Пришлось ограничиться кривой ухмылкой. Волерс ушел. Отряды разделились, я остался наедине со своим взводом и со взводом приятеля Линберга. Правда, полагаться на такого друга было нельзя, он весь побелел от страха. Я сам тоже был слишком молод для возложенной на меня задачи. Бросил беглый взгляд на своих подчиненных. Они смотрели на юг, откуда доносился звук. Лэнсен крикнул что-то и указал на группу из четырех-пяти строений, вероятно, хутор. Мы побежали за ним. Третий взвод принялся искать укрытие на дороге. Ветер усиливался, пошел снег. Русские начали обстрел, только что оставленных нами позиций. Дома, в расположенной в километре от нас деревни, взлетели на воздух. Я в спешке послал двух бойцов на позицию близ корней, выкорчеванных деревьев. Они принялись рыть окоп, чтобы хоть как-то уберечь себя. Мы же искали убежище поблизости. Молодой солдат-взрывник действовал бесстрашно и решительно. Линдберг со своим напарником бросились в стоящий в 100 метрах слева дом. Русские продолжали утюжить деревню. Нам повезло, что мы вовремя ушли. Мы слышали, как медленно крадутся к нам танки. Так сложно ждать, когда же начнется бой. Прошлое с дьявольской скоростью проносилось в памяти. Мне вспомнилось детство, война и Паула, и все, что я обязан был сделать. На мне висел долг, но чтобы выполнить его, оставалось слишком мало времени. Нас разрывало противоположное желание — бежать или броситься навстречу опасности. Ни одному большевику не будет позволено ступить по земле Германии. Но вот же они здесь, их тысячи, а нас, призванных их остановить, Всего 18-18 юнцов, ожидающих чуда, которое спасет их. Но вот появились русские, пока их было всего 10. Они шли по дороге, охраняемой нашим третьим взводом. Наши солдаты выполнили свой долг, а мы поддержали их, повинуясь возникшему велению сердца. Первый танк был остановлен в 20 метрах от расположения третьего взвода. В него попал снаряд. Остальные машины начали медленные маневры. Я закричал «Они приближаются!» Танкисты решили взять наш противотанковый взвод на испуг. Они знали, какое ужасное впечатление производит один вид бронированных чудовищ. Часто только этого было достаточно, чтобы решить исход боя. Но второй танк постигла та же участь, что и первый. Третий отступил назад. Добрался до немецких позиций и сломил сопротивление взвода. Со всех ног солдаты бросились прочь, пытались скрыться в лесу, начав взбираться по холму, но танк преследовал их буквально по пятам. В живых никого не осталось. По дороге, по которой час назад пошла пехота, теперь, гурча продвигались 10 или 12 танков, но они шли еще слишком далеко и рассчитывать на то, что мы сможем их остановить, было бессмысленно. Появилось еще пять танков. Они шли прямо на хутор, впереди которого окопался взвод Лэнсона. Лэнсон и его второй номер открыли по танкам огонь. Те шли на расстоянии 25 метров, и им удалось поразить два танка. В долине громыхнули взрывы. Третий танк миновал обломки двух первых и двинулся прямо на нас. Ребята Лэнсона сделали третий выстрел. В танк они не попали, зато чуть не угробили нас. В домике, что был рядом, заполыхал костер. От взрыва нас едва не похоронило заживо. На минуту мы оглохли. Три танка продолжали двигаться к хутору, непрерывно обстреливая его. Наверное, экипаж решил, что именно там сосредоточена наша оборона. Хотя они были вне поля выстрела наших орудий, Мы все равно открыли огонь. Смеленс выстрелил по танку, находившемуся в двухстах метрах, и едва не попал. Снаряд коснулся земли, подпрыгнул, но так и не взорвался. Мы хотели привлечь к себе внимание, и нам это удалось. Прямо на нас, не прекращая стрельбы, пошел один танк. Я слышал, как закричали мои солдаты. Они с ужасом смотрели на огромную машину, подминавшую под себя обломки дома. Но танк неожиданно остановился, повернул и снова вышел на дорогу. А чуть дальше продолжалась битва Давида и Голиафа. Отряд Лэнсона сражался с четырьмя танками, которые стреляли из всех орудий. Мы услышали, как зенитка Лэнсона сделала последний выстрел. Ближайший к ним танк закрутился и протаранил впереди идущий танк. Среди дыма и огня слышались ужасные крики. Прямо над окопом, где укрылись Лэнсон и его помощник, прошел танк, крутанулся и ушел. Так погиб Лэнсон, как он того и хотел, на земле Пруссии. Для нас же кошмар продолжался. Хотя танки ушли, за ними пошла пехота. И я со своими товарищами укрылся в окопе, двое других за корнями деревьев. Что же произошло с Линбергом и шестым солдатом? Очевидно, сделал я вывод, они погибли под развалинами здания, разрушенного танком. А те остатки взвода Лэнсона. Может, они тоже лежат под развалинами хутора? В моей голове проносились разные мысли. Нас, скорее всего, заметят на серой почве, на которой резко выделяется любой силуэт. Можно бежать в сосновый лес, он слева, метрах в трехстах, но это значит остаться без всякого прикрытия. Русские заприметят меня не успеешь и десяти метров проскочить. Дыма было много, но из-за ним вряд ли спасешься. Я думал только о себе и понял, что попал в западню, из которой нет выхода. И я так в этом уверился, что приказал солдату, лежащему рядом, застрелить меня. Его будоражили те же мысли, и он в страхе уставился мне в лицо. — Ну уж нет! — произнес он. — Ни за что! Лучше ты убей меня! Умоляю! Ситуация была трагикомическая. Мы с негодованием смотрели друг на друга и пытались переложить на другого ответственность. — Мы все равно погибнем, ублюдок! — рявкнул я. — Застрели меня! Это приказ! — Нет, нет, не могу! — прокричал он в слезах. — Что? Боишься остаться один? — Да? А разве ты не боишься? Неужели ты не понимаешь? Другого выхода нет! Севера уже позади. До нас донеслись звуки боя. «Русские, видно, нагнали нашу роту!» — произнес я. Мы молча и неподвижно смотрели друг на друга. А что говорить? Все и так давно было сказано. Затем появились двое солдат, укрывшихся за деревьями, а вскоре показался Линберг. Он тащил с собой раненого. Среди развалин хутора мы заметили быстро перемещающиеся фигуры. Осторожными бросками они уходили в леса, расположенные в двухстах метрах от нас. «Бежим туда и мы!» — взмолился Линберг. «Русские рядом!» «Легко сказать!» — откликнулся я. «Ты только посмотри, ведь нам придется пройти без всякого прикрытия!» С этим было трудно поспорить. Все перевели взгляд с леса на краю деревни, на меня. Если бы в эту минуту мне хватило решительности вселить в других мысль о возможном спасении. Но я был не в состоянии справиться ни с обстоятельствами, ни с солдатами, ожидавшими от меня решения. Сбылось пророчество Лэнсона, командира из меня не получилось, и мое бессилие проявилось именно здесь, в сотнях метров от места, где погиб Лэнсон. Я пытался хоть что-то сообразить, но положение было безвыходным. Я знал, что товарищи примут за меня решение, которое предстояло сделать мне. Неужели я всего-навсего трус? Неужели я ничем не лучше Линберга, который боялся в открытую? зная, как мы презираем его за это. Я проклинал свою жизнь, превратившуюся в череду кошмаров. В тот день, в решающий момент, я сдрейфил, не оправдал надежд ни своих, ни других. Голова болталась, как у пьяного, когда на смену веселости приходит отчаяние. Я полностью сознавал, что происходит, но паника настолько парализовала меня, что я перестал соображать и этого никогда себе не прощу. Время шло, и его можно было использовать во благо всех нас. Страх загнал меня в пропасть в самый ответственный момент, посреди пяти солдат, находившихся на грани помешательства. Я уже не смотрел, откуда исходит опасность, и обратился внутрь себя, но и там обнаружил лишь отчаяние. До нас донесся грохот новой группы танков, скрежет колес. Урчание моторов. Мы готовы были закричать от страха. Преодолев себя, Линберг встал. Он хотел знать, что происходит. Он потерял винтовку и не думал о том, чтобы защититься. В его голове родилась безумная мысль. Он перегнулся через край копа. В руках его были зажаты гранаты. Снова раздался грохот крупнокалиберных орудий. И тут откуда-то появился грузовик, и заговорили автоматы. «Мы молча уставились друг на друга, не веря своим ушам. Послышалась немецкая речь. В окоп кто-то взглянул. Это был немецкий офицер. Вероятно, он решил, что мы все погибли, и отошел. Но через пару минут нас вытащили два танкиста. Немецкие войска все же предприняли наступление. Его возглавили два бронетанковых полка СС, ударившие русским в тыл и причинившие им тяжелый урон». Мы даже взяли на пару дней деревню, перед тем, как началось новое отступление. Глава 17. Мемель. Нас перебросили обратно на север для соединения с Курлянским фронтом. Однако это оказалось невозможно. Тогда остатки дивизии перегруппировали. Попытки объединить фронт привели к ужасным потерям. В этот период в ходе боев, происходивших несколько южнее, русские достигли Балтийского моря. Завязалась кровопролитная схватка. Повсюду маячили испуганные беженцы, затруднявшие оборону нашим войскам. Все мирное население Пруссии бросилось к побережью. Перед нами стоял выбор. Мы могли повернуть на север и пробиться через передовые позиции советских войск или же пробиваться к фронту созданному под Мемелем. Командование дивизии вскоре осознало, что путь к Кёнигсбергу или даже Эльбингу закрыт. Оба города находились под угрозой, причем ближайший из них на расстоянии более 150 километров. Нам бы пришлось сражаться за каждый километр без надежды на успех. К тому же наверняка возникли бы затруднения с продовольственным обеспечением войск. Все забрали беженцы. Вот почему командование выбрало мемель, который с не оказался в окружении. Нам предстояло пробить путь себе и толпам беженцев. Они замедляли наше продвижение, а часто вообще парализовали его. Мы проходили города и деревни, обитатели которых еще несколько дней назад жили мирной жизнью. Правда, и тогда они уже понимали, что опасность грозит им в любую минуту. Последние два дня... Все немцы, старики, женщины, дети из последних сил рыли окопы, сооружали блиндажи для артиллерии и противотанковых орудий, чтобы остановить продвижение танковых войск противника. Они предпринимали все возможные усилия, действуя с храбростью, достойные восхищения. И тут перед ними появились солдаты, изможденные, оголодавшие войска, которые устали и сражаться, и жить для которых человеческие страдания значили теперь не больше, чем проигрыш в шахматы. При любой возможности делалось все для обороны. Преследовавший нас по пятам враг угрожал мирному населению, и его следовало остановить. Занятые этим, полки пытались затушить вовсю горевший пожар. Все понимали, в каком отчаянном положении они оказались. Они предпочли бы умереть. Но война продолжалась, горела как огонь, требовала их участия. Те, кому удастся прорваться до Мемеля, возможно, погибнут там. Но умереть под Мемелем казалось и легко, и почетно. Погибнуть же здесь, в месте, в котором даже не ведутся настоящие боевые действия, казалось позором. В конце концов, нашей дивизии, вернее третьей ее части, удалось прорваться в Мемель. Местное командование усилило полками Великой Германии оборону города. Героические подвиги обошлись нам в 15 тысяч убитых. Немало было и пропавших без вести, которых вычеркивали из ротных списков. Среди них Зимелейс и Винке. Возможно, мы сами загнали себя в западню. Нам приходило в голову, что русские нарочно пропустили нас. Мы привели с собой беженцев, но за нами... Оставалось еще множество тех, для кого игра подошла к концу. Понятно, что матерям с детьми, цепляющимися за юбку, не справиться с танками, гаубицами, пулеметами и штыками русских. Когда мы прибыли в Мемель, грузовики толкали людей, а танки без горючего застряли в длинной колонии. Наши возможности оказались на пределе. Тевкум оставалась хоть капля жизни, пусть даже не вполне сознательной пытались сделать все, чтобы избежать смерти. Раненые продолжали сопротивляться, пробивая себе путь среди тех, кто уже пал смертью храбрых. Мемель продолжал жить, несмотря на разрушения и пожары, дым и бесконечные налеты русских самолетов, грохот артиллерии и порывы метели. «Мне снова не хватает слов, чтобы описать увиденное. Теперь я понимаю». Словами можно описать только нечто малозначительное. Но рассказать, как закончилась война в Пруссии, невозможно. Я был во Франции, видел там и перевернутые машины, и взорванные дома. Как-то по нашей части даже открыли огонь из пулемета. Но мои воспоминания об этих событиях лишены чувства ужаса. Я скорее вспоминаю о произошедшем, как о путешествии, предпринятом в чьем-то обществе. Во Франции к тому же. «Стояла отличная погода, в Пруссии же валил снег, все и вся погибала, беженцы умирали тысячами, и все мы были не в силах им помочь. Даже те, у кого есть воображение, и то не сумеют представить, что я пережил».